Глава 17 Кто-то с и л ь н ы й перехватил кулак Андрея и слегка подкорректировал его траекторию. Балычев промахнулся. Кулак лишь скользнул по щеке физика и вонзился в рифленый металлический пол отсека. Боли Андрей не почувствовал, но по характеру удара и жесткости, с которой его рука впечаталась в пол, Мужчина понял, что без травмы не обошлось. Еще через секунду кто-то схватил его за шею и оттащил от Ильина. Тут же весь отсек наполнился шумом. Откуда-то прибежали люди, принялись тушить горящую капсулу. Последним в медицинский отсек вбежал капитан Сопкин. «Что тут, черт возьми, происходит?» Неописуемая ярость искажала его лицо. От гнева капитан раскраснелся, лоб покрылся испаренный, слова тонули в одышке, он словно кросс на время пробежал. «Мы услышали пожарную тревогу», — начал объяснять Медведев, по-прежнему придерживая Балычева. Локализовали очаг на карте и прибежали. «А тут...» «А тут что?» «А тут...» Капсула полыхает. А Балычев пытается убить Ильина, и еле их разняли, капитан. «Этот о б л ю д о к пытался капсулы уничтожить!» — рыкнул Балычев и дернул плечом, высвобождаясь из рук Медведева. Виктор напарника отпустил, но отходить не стал, готовый, если понадобится, вновь навалиться всей массой. «С чего вы взяли, Андрей?» — удивилась Алла Мар. «Я... я гулял. Мне не спалось!» — несвязно пояснил Балычев. Его начало отпускать. Но адреналин все еще бил в голову, а сердце колотилось словно бешеное. «Я случайно забрел сюда, заглянул и увидел, как этот... Владимир Иванович!» — напомнил капитан. «Падло он!» — вновь завелся Балычев. «Он сжег капсулу!» «Я видел! Сами спросите этого ублюдка!» «Ну?» — довольно флегматично констатировала медик Мирская, тоже прибежавшая на шум и уже осматривающая поверженного физика. «В ближайшие час-два он нам ничего толкового не поведает. У нашего физика тяжелейшее сотрясение мозга». «Так, пожар потушили. Молодцы!» — сказал капитан, хлопнув в ладоши. «Отключите поврежденную капсулу от сети. Может, получится восстановить. Валерия, приведите Ильина в порядок и возвращайтесь с ним в кают-компанию. Нам нужны его объяснения. Вы трое!» Капитан посмотрел на м е д в е д е в а Мар и Балычева. «Марш в кают-компанию. Общий сбор через два часа. Надеюсь, наш физик за это время не помрет». «Андрей...» — Сопкин пристально посмотрел на Балычева. «Давай-ка без глупостей. М? Хорошо? Мы разберемся в том, что здесь произошло. И только тогда будем выносить вердикты. Это всех касается. Никаких самосудов, никаких разборок. Хотите выяснить отношения, делайте это в, в коллективе. Сперва говорим, потом действуем». Сопкин обвел присутствующих суровым взглядом и удалился, бурча себе под нос какие-то проклятия. Капитанская выволочка подействовала на всех отрезвляюще. Пожар удалось потушить в считанные секунды. Похоже, кроме первой капсулы ничего больше не пострадало. Сирена сама по себе отключилась. Проблесковые маяки погасли, Остался лишь шум натужно работающей системы вентиляции. Уже через пять минут о пожаре в отсеке можно было догадаться только по оплавленным пластиковым элементам сгоревшей капсулы. Все отбыли в кают-компанию. В медицинском отсеке остались лишь Мирская и Ильин. Его помогли уложить на смотровую кушетку Медведев и Корнеев. Время тянулось долго. На излёте третьего часа эмоции у всех поутихли. Балычеву тоже оказали помощь. Руку он не сломал, но повреждённое запястье всё же распухло, кисть не сгибалась и болела. А л а м а р без особого энтузиазма, наложила какую-то мазь и зафиксировала руку Андрея в специальном лангете. «Спасибо!» — угрюмо буркнул Балычев, отводя взгляд. Мар л и ш кивнула пострадавшему и пошла на мостик, нужно было сменить Вершинина. В коридоре она столкнулась с капитаном. Он попросил повременить со сменой караула и пригласил всех занять свои места в кают-компании. За ними сразу же вошли Мирская и разукрашенный Ильин в шейном фиксаторе и с гемостатическими тампонами в обеих ноздрях. Выглядел физик неважно, в гроб краши кладут. Распухшее лицо, сломанный нос, оба глаза заплыли и уже начали наливаться кровоподтеками. Дышал Ильин через рот, сухие и посеченные ударом губы он рефлекторно облизывал языком. Вкупе с худобой и землистым цветом лица физик сейчас больше походил на затравленную змею, чем на уважаемого ученого. «Закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом носовых костей, смещение носовой перегородки, множественные гематомы, кровоизлияние в правый глаз и пара ожогов. Я сделала все, что в моих силах, капитан, закончила доклад Мирская. Минут д в а д ц Владимир Иванович еще будет в строю, но потом строгий постельный режим недели на две». «Нам хватит», — кивнул Супкин. и предложил Ильину присесть. Физик с благодарностью принял предложение и присел в небольшое кресло, принесенное Медведевым. Откинувшись на спинку и закрыв глаза, он стал похож на пациента реанимации. Мирская воспользовалась удобным моментом и принялась ставить Ильину капельницу». «Не сложно будет подержать», — попросила девушка Медведева, вручив тому флакон с прозрачной жидкостью. «Немного выше». «Ага, вот так. Спасибо». «Пожалуйста». Без особой радости выдохнул Медведев и приготовился длительное время выполнять функцию штатива. «Приступим, пожалуй», — сказал Сопкин, окинув взглядом собравшихся. «Капитан!» — подняла руку Алла м а р «Инцидент довольно серьезный. Вам не кажется, что должны присутствовать все члены экипажа?» Сопкин еще раз осмотрел кают-компанию и, прикинувшись валенком, спросил. «А кого не хватает?» «Сергей Вершинин все еще на капитанском мостике, а еще нет нашего геолога. Видимо, опять не получил с о о б щ е н и е по внутренней связи». «Счастливчик», — буркнул Медведев, у которого уже затекла рука. Держать над головой флакон от капельницы оказалось делом утомительным. Он то и дело менял руки и никак не мог найти удобное положение. «Хорошо, давайте дождемся всех. Минут тридцать мостик может и пустовать. И сходите кто-нибудь за Васильевым. Денис, вас не затруднит?» «Да, конечно». Корнеев вышел. Алла Мар написала сообщение Вершинину. И все в неловком ожидании уставились друг на т р у к а Чтобы хоть как-то скоротать время, Сопкин поинтересовался у Балычева. «Андрей, вы ничего добавить не хотите? Может, пока мы ждем остальным, еще раз озвучите свои показания?» «С удовольствием!» Брезгливо взглянув на страдающего Ильина, сказал Балычев и рассказал все как есть, утаив лишь причину своего ночного променада. «То есть вы видели, как физик лежал под капсулой, ломал ее и при этом матерился, как сапожник?» «Да, капитан. Владимир Иванович, поясните нам, что вы делали ночью в медицинском отсеке?» Ильин медленно приоткрыл глаза и перевел измученный взгляд на капитана. «Было видно, что эти движения отдаются ему с большим трудом». Яркий свет провоцировал головную боль. Он сглотнул сухим ртом и ответил. «Мне не спалось этой ночью. Я решил поработать. Около трех часов ночи я вышел из своей каюты и направился в медицинский отсек. По пути я слышал, как кто-то ходит по коридорам жилого модуля, но не придал этому значения. Возможно, это был... «Андрей Балычев, возможно, еще кто-то, кому так же не спалось». «Ясно. Что было дальше?» «Я пришел в медицинский отсек, и как только открылась гермодверь, тут же почувствовал запах Гарри. Я испугался, что мог не выключить в прошлый раз оборудование, которым проводил диагностику первой капсулы, и... Полез под нее посмотреть, что случилось. «И что же случилось?» «Я не знаю, капитан. Первая капсула действительно горела. Сгорели все внутренние платы, какой-то небывалый скачок напряжения. Не сработали ни предохранители, ни система стабилизации. Пока я возился под капсулой, сверху началось открытое возгорание, и, видимо, воспламенилась проводка». На меня начали капать расплавленные элементы капсулы. Я стал задыхаться, и тут меня за ноги кто-то выдернул. Дезориентированный от едкого дыма я попытался подняться, а дальше только искры, темнота, тошнота и руки Валерии Мирской. Мне только потом сказали, что Балычев чуть было меня не убил. з в е з д а б о л высказался по поводу такой трактовки происшествия Балычев. «Это ты поджег капсулу! Ты матерился и что-то вырвал ы из нее!» «Ну, все правильно, Андрей!» — спокойно ответил Ильин. «Я пытался отключить ее от сети, и у меня это не получалось. Вы, к примеру, матом не только ругаетесь, но и разговариваете». «А у меня такое происходит только в моменты крайнего эмоционального возбуждения». «Андрей», — обратился к б а л ы ч е в Усопкин, — «скажите, когда вы подошли к медицинскому отсеку, дверь была открыта?» «Да, капитан. Не находите этот факт странным?» «Что же в нем странного?» «Положим, если мне понадобится уничтожить все капсулы, да так, чтобы никто не помешал, я сперва запрусь в медицинском отсеке. Логично?» «Ну, в целом, да». «Второй вопрос. Когда вы заглянули в медотсек, там пахло гарью?» «Да, капитан, пахло». «И вы увидели, как под уже дымящейся капсулой лежит Ильин ы что-то там делает?» «Именно так». «Он пытался сломать ее!» «Что же, товарищи!» Довольно спокойно сказал Сопкин. «В целом, обе ваши истории не противоречат друг другу. Они, скорее, друг друга дополняют. Я вполне допускаю, что в эту ночь многим не спалось. Я и сам глаз не с о м к н у л Ильин и Балычев почти одновременно оказались возле медицинского отсека. Только наш физик оказался там чуть раньше. Обнаружил возгорание». и попытался самостоятельно его ликвидировать. Балычев же, увидев физика и всю картину в целом, наверное, истолковал происходящее и попытался помешать, как ему показалось, злостной диверсии. «Чем, к слову, спас меня гнусавым голосом», — добавил Ильин. «Я полагаю, если бы Андрей не выдернул меня из-под той капсулы, я мог потерять там сознание и задохнуться». «Да уж», — протянула Алла Мар, глядя на изуродованное лицо Ильина. «Спаситель у вас специфический». «Я, конечно, не в восторге», — попытался улыбнуться Ильин и повернулся к Андрею. «Но зла ни на кого не держу. Вы верите мне, Андрей?» Балычев выглядел растерянным. Он вроде бы и понимал, что все описанное ранее капитаном действительно указывает на трагическое стечение обстоятельств, но принять это отказывался. Первое впечатление трудно вырвать из памяти с корнем, а в тот миг ему показалось, что Ильин действительно ломает капсулу. Или это показалось не ему, а тому, второму п а л а ч е в о В кают-компанию вошел Вершинин. Увидев Ильина, пилот присвистнул. «Господи, что с вами случилось?» Ильин отмахнулся. «Счастливый случай. Андрей спас мне жизнь». Вершинин перевел взгляд на сконфуженного Балычева и саркастично отметил. От души и спасал, как погляжу. «Так, друзья», — поднялся с места Сопкин. «Я рад, что это недоразумение разрешилось». Но остался еще один вопрос. Что же произошло с капсу... «Капитан, прием!» — ч и р е к н у л а рация. Напряженный голос Корнеева прервал Сопкина. «Да, что такое?» «Тут геолог, он...» «Что? Денис, тебя плохо слышно. Что с геологом?» «Васильев мертв!» Буквально выдавливая из себя слова, доложил Корнеев. «Лежит у себя в каюте с проломленным черепом». «Было непонятно». Специально Корнеев передал это сообщение по общей связи или просто не подумал, каким шоком для всех оно обернется. «Твою мать!» – выругался Медведев, опуская руку с раствором. Его тут же ткнуло в бок Мирская, и он опять поднял флакон. «То есть как мертв?» – не поняла Алла Мар, окидывая кают-компанию взглядом. «И чего мы сидим?» Первый шок схлынул, и после слов Аллы Мар все, кроме Ильина и Медведева, бросились к каюте геолога. «Всем оставаться в коридоре!» — хриплым голосом скомандовал Сопкин. «Пропустите Валерию!» Медик протиснулась в полупустую каюту геолога, Замерла н а секунду в нерешительности. Огляделась. Васильев лежал на полу посреди помещения, уткнувшись лицом в небольшую лужицу собственной крови. Вокруг никаких следов сопротивления или борьбы. Мирская присела возле трупа и на всякий случай проверила пульс. «Мертв». констатировала она, чем вызвала волну перешептывания за спиной. Он еще теплый. Смерть наступила недавно и, судя по всему, была мгновенной. «Поясните», — потребовал Сопкин, переступив порог каюты и замерев у ног покойного. Удар был один, прямо в теме. Девушка указала пальцем на рану, зияющую прямо по центру лысины. Края ее были отчетливо видны. Били тяжелым тупым предметом. «Может, Эзим?» — Сопкин указал носком ботинка на продолговатый газовый анализатор, лежащий возле свернутой в углу каюты постели. «Довольно тяжелая штука из металла, одна из геологических игрушек». Мирская пригляделась к предмету и кивнула головой. Вероятно, да. Края раны и вмятина в костях черепа по форме сопоставимы, да и на анализаторе видны кровь и частички ткани. Удар нанесен сверху вниз. Бедняга даже не понял, что произошло. Рухнул на пол и больше не шевелился. Видите, она указала рукой на лужицу крови. Кровь на полу не р а з м а з а н о Он не страдал, не пытался уползти или защититься, просто умер, и все. «Значит, он знал убийцу», — предположил из коридора Вершинин. «Почему сразу убийцу?» спросила Мар, но тут же поняла свою оплошность. «Ну, не сам же он себе башку проломил», — рыкнул на девушку Балычев, но та уже подняла руки. «Да поняла я уже, извините, ступила». «Да, ребята», — горько выдохнув, — сказал Сопкин. «То, что это убийство, думаю, очевидно и б е с следствия. Но мне совсем не очевиден факт, что Васильев знал убийцу. Он мог просто не закрыть каюту. Нападавший мог тихо войти и взять с пола первый попавшийся под руку предмет и ударить им геолога, пока тот стоял к нему спиной. «Тоже верно», — согласился Вершинин. «А только меня напрягает, что мы так спокойно обсуждаем убийство нашего товарища». «А что ты предлагаешь? Биться головой о стену?» — съязвил Балычев. «Я ничего не предлагаю, просто...» Вершинин запнулся, но Сопкин продолжил за него. «Сергей хочет сказать, что мы все под подозрением. Убить действительно мог любой». «И я полагаю, вычислить убийцу будет непросто. Реальным алиби обладает только пилот, дежуривший на мостике в момент убийства». «То есть, — уточнил Вершинин, — это точно не я». «А, «Ты а в себе сомневаешься?» — поинтересовалась Мар. «Все зависит от того, когда именно он умер», — возразила Мирская. «Васильев мертв около двух часов, судя по свернувшейся в ране крови, температуре тела и сухости глазных яблок. Сама причина смерти тоже не вызывает у меня сомнений. Другое дело, что удар мог быть нанесен гораздо раньше наступления смерти. Не хочу никого расстраивать, но убить его мог любой из нас». «Если только у кого-нибудь нет убедительного алиби», — закончил Сопкин, и как-то странно посмотрел на Мирскую. «Что для вас является убедительным алиби?» — уточнил Корнеев. «Если, скажем, вы, Денис, провели ночь не один, то у меня для вас плохие новости, вы под подозрением». «В том-то все и дело», — сказал Корнеев, — «что это была ночь. Людям свойственно проводить ночи в собственных каютах. «В норме, да», — согласился Сопкин. «Но в вашем с Валерией случае я бы уже рассекретился». Мирская покраснела и замерла. Капитан пристально посмотрел на девушку, а затем перевел свой испытующий взгляд на Корнеева. «Да ладно вам», — махнул рукой Балычев. «Уже все знают». «Что знают?» — почти шепотом спросила Валерия, поднимаясь с пола. «Валерия», — тихо сказал Сопкин, — «я заходил к вам в полночь. Вас в каюте не было. Да и вообще, ваша каюта выглядит практически нежилой. Ваши с Денисом голоса доносились из его каюты. Избавьте нас и себя от лишних подозрений. Вы проводили ночь вместе». Красная, как рак, девушка испуганно перевела взгляд на Корнеева. Мужчина кивнул ей одобрительно, скрывать их связь было уже глупо. «Да, капитан, этой ночью мы с Валерией были вместе и не покидали мои каюты до самой тревоги». «Голубки», — презрительно сказал Балычев и демонстративно отвернулся. «Хорошо», — одобрительно кивнул Сопкин, не до конца понимая, почему собственная репутация для Валерии была важнее обретения железного алиби. Предположим, что у Мирской и Корнеева было чем заняться этой ночью помимо сговора с целью убийства безвредного геолога. Их хоть и с натяжкой можно исключить из списка подозреваемых. Но сам круг подозреваемых от этого не сильно сократился. «Да уж, шесть человек», — протянул Корнеев. «Без доступа к камерам такое дело не распутать». «Классический герметичный детектив», — подытожил Сопкин. «Как же меня это все...» Он потянулся вверх, словно у него затекло все тело, затем внезапно махнул руками и предложил. «Думаю, стоять тут над трупом не лучшая идея. Валерия...» т р у д и т е с ь изучить тут все, конечно, в меру вашей компетенции. Доложите обо всем примечательном лично мне. Труп, думаю, следует упаковать в гермопакет и перенести в секционный зал. Корнеев, Балычев, попрошу вас, даме, в этом помочь. Как управитесь, жду вас всех в кают-компании. Нам есть что обсудить. А отпечатки пальцев или... «Следы поискать нам не нужно?» — насторожилась Алла Мар. Сопкин внимательно посмотрел на девушку-пилота и пояснил. «Вы были тут, Алла?» «Была, не понимая, к чему клонит капитан», — ответила Мар. «Проводили с геологом время. Вещи ему помогали переносить, так?» «Ну, так». «Ну, так если мы сейчас возьмем отпечатки пальцев в этой каюте, не знаю, правда, как это делается, но, предположим, кто-то сможет это организовать, то выйдет, что все здесь присутствующие так или иначе оставили в ней свои следы. На этом анализаторе Сопкин указал на орудие убийства. Наверняка есть и мои отпечатки, и ваши, и вообще чьи угодно. Мы, Марк, все вместе разгружали». «Никакие следственные мероприятия Алла геолога уже не вернут. Единственное, на что можно сейчас уповать, это на совесть того, кто это сделал». Капитан обвел присутствующих взглядом и повторил. «Сегодня в кают-компании нам нужно решить, как жить и работать на Осирисе дальше. И мы сегодня оттуда не выйдем, не выработав какой-либо рабочей стратегии». безопасности для всех.